Глава 33. Комната окутана мраком. Я сижу на полу среди разбросанных вещей, пока мгновения счастья, которые казались такими реальными, разбиваются одно за другим. Боль пронизывает насквозь, а в душе бушует метель чувств. Я была обижена на Мишу, но не желала ему смерти, тем более, чтобы к его гибели был причастен Шахов. Все наши разговоры с Григорием, его намерения всплывают в памяти. Это похоже на удар молота, который раскалывает мой мир на куски. А ведь Шахов предупреждал, что уничтожат Мишу. Неужели таким гнусным и ужасным способом? Я думала, возмездие коснётся репутации и свободы моего бывшего мужа, но не его жизни. Слёзы текут по лицу. Не могу поверить, что тот, кого я полюбила, тот, кто обещал мне счастье, мог стать убийцей. Не верю я в это. Однако внутри шквал эмоций. от ненависти к себе из-за собственной наивности до чаянного желания понять, как это могло произойти. Листаю новости. Кто-то из журналистов даже осмелился задать Шахову вопросы про смерть Миши и вызов к следователю по этому поводу, на который, естественно, Григорий ответа не дал. Вечером, стоит Шахову переступить порог нашей с бабулей квартиры, боль становится ещё невыносимее. Я ведь планировала на днях переехать к Григорию. ждала, когда станет получше, я смогу собрать вещи. Почему не отвечаешь на звонки, Агния? Интересуется Шахов, заходя в комнату. Вспыхивает яркий свет. Я щурюсь и прячу от Григория заплаканное лицо. Лёгкие горят, веки опухли от слёз. "Вон в чём дело", говорит он, видимо, заметив вкладку с новостным сайтом, открытую на моём компьютере. "Ещё раз решила оплакать его кончину?" Родной голос пронизан презрением. Какой цинизм! Требуется несколько секунд, чтобы взять себя в руки и озвучить то, что не даёт покоя. Скажи, что ты этого не делал, умоляю я. Григорий молчит. В его взгляде ничего нет, совершенно. Я думала, ты лишь исхишмишьу достаточно репутации и свободы в конце концов, а ты решил уничтожить его по-настоящему, решил. И как? Стоило того? Я же не смогу теперь с тобой жить, выкрикиваю ему в лицо. Успокойся, Эта новость не имеет к нам никакого отношения, медленно произносит Шахов. Каждый получил по заслугам. Смерть твоего мужа закономерный конец, какой должен быть у подлецов. Считаешь, я так просто смогу забыть о том, что ты его убил? Лицо Григория остаётся бесстрастным, но в глубине его глаз я вижу разочарование. Я тот, кем являюсь. Всегда таким был и ничего в себе менять не стану. Я честно сказал, что собираюсь сделать. «И ты приняла этот факт», — чеканит он. «Не могу это слышать. Просто не могу». Я закрываю руками лицо и плачу, чувствуя, как горло подкатывает тошнота. Тело дрожит от слабости. «Ты меня убиваешь сейчас своими словами». Спор на огне. Самая большая любезность, когда-либо оказанная человеку, это когда, задав ему вопрос по тому или иному поводу, человека внимательно выслушивают и лишь потом делают выводы. Я спросила. «Ты ответил?» Выводы напрашиваются сами. Ты же, Лёш, слёзы по подлицу, говорит Шахов и выходит из комнаты, а следом и из квартиры. Сначала кажется, что Гриша скоро вернётся и скажет, что никого не убивал, но ничего не происходит. Обнимаю себя заледеневшими ладонями и вжимаюсь в спинку дивана, глядя в одну точку. Реальность похожа на плохой сон. Сейчас проснусь. Вот-вот. Но я не просыпаюсь, и становится лишь хуже. В спальню заглядывает бабушка, пытается выяснить, что стряслось, но так и не получив ответа, оставляет меня одну. С каждой новой секундой след за телом леденей душа. Кто бы мог подумать, что всё закончится именно так. Мне гораздо больнее, чем после фиктивной и настоящей смерти Миши. Будто сердце вырвали из груди, бросили на пол и беспощадно растоптали. Плачу всю ночь, но легче не становится. Утро наваливается на меня угрозой неотвратимой реальности. Из плюсов. Бабушка больше не пытается узнать, что случилось. Судя по её озабоченному виду, она и без меня это выяснила. Нужно поесть, Ася. Ты недавно после болезни, организм ещё не до конца восстановился, убешевает она, ставя на тумбочку тарелку с сырниками. Хоть одну штучку. На самом деле мне не хочется восстанавливаться. Из головы не идёт вчерашний разговор с Григорием. Бабуль, Не спорь, девочка моя, надо. Она берёт вилку, отделяет кусочек сырника и подносит к моему рту. Только сейчас осознаю, какая это роскошь, что обо мне есть кому позаботиться. Я не одна. Впрочем, как и моя любимая старушка. Я всё знаю. Миша погиб, теперь по-настоящему. Это безусловно больно, но однажды ты это уже пережила. Больно вдвойне, бабуль, потому что это была не просто авария. Мишу заказали. Я даже знаю кто. Вот только как теперь быть, не знаю. На глазах снова выступают слёзы. В своей голове я построила красивую и счастливую жизнь с Григорием, но в ней он не становился убийцей и когда-то важного для меня человека. Не представляю, как о таком забыть. Не нужно ли? Что ты такое говоришь, детка? В голосе бабушки слышны надрыв, шок и неверие, но её лицо остаётся непроницаемым. Я те же эмоции вчера испытала. Лучше бы Шахов смягчил удар, соврал, а не был так честен. Извини, ба, я пока не готова это обсуждать. Спасибо, я поем позже. Сажусь в кровати и устремляю взгляд в окно. На улице пасмурно, как и на душе. Ещё недавно я была полна надежд, а сейчас внутри руины. Немало сил отобрала болезнь, а трагические события добили. «Григорий — кто угодно, но не убийца», — твёрдо произносит бабушка. Я тоже не хочу верить в его причастность к гибели Миши. Но факты и вчерашние слова Шахова говорят об обратном. Я посплю немного. Натягиваю на себя одеяло. И впрямь хочется спать. Это единственное состояние, которое приносит облегчение. Бабушка забирает тарелку и оставляет мне не одну. Почти двое суток я провожу в кровати, а на третье решаю выйти из квартиры и сходить хотя бы в магазин. За дверью, лицом к лесу сталкиваюсь с Дмитрием. Здравствуйте, Агня Львовна. Как самочувствие? Спасибо, Дмитрий. Всё нормально. Отвечаю с заминкой. Точно знаю, что о моей вылазке обязательно доложит Шахов. Реакции немного заторможены, мысли тоже. Мы с охранником спускаемся на лифте и выходим на улицу. Почти неделю дожди идут. Ещё немного и поплывём. Не свойственно для Димы первым начинать разговор, хотя погода и правда мерзкая. Я тороплюсь побыстрее оказаться в машине и называю адрес, не желая поддерживать беседу. Проторчав весь день в торговом центре и купив кучу ненужной ерунды, чтобы хоть как-то заполнить пустоту внутри, я возвращаюсь домой. Когда мы подъезжаем, телефон в сумочке оживает. Привет. С неохотой отзываюсь на звонок Артёмовой. Ну, наконец-то соизволила ответить. Я вообще-то и дома у тебя сегодня была. Анна и Осиповна сказала, что ты куда-то уехала. К Шахову, да? Упоминание о Грише отзывается болезненным уколом в груди. По магазинам. Завтра загляну в офис, опережаю вопрос Нины, когда же я вернусь в рабочий строй. Необходимо что-то решать по поводу нашего дальнейшего сотрудничества с Шаховым. Пока даже не знаю, что при мысли, что Григорий разом смог перечеркнуть всё хорошее между нами, опять наворачиваются слёзы. Смог. После всего, что было, хотя, возможно, для него это не имело такого значения, как для меня. «Пора бы. И вообще, ты видела, что происходит?» — продолжает Нина. «Все видели», — буркую я. «Ладно, мне некогда». «Агнея», — строго произносит она. «Завтра встречаемся в офисе. И чем раньше, тем лучше». «Я постараюсь». Завершаю разговор и прячу телефон в сумку. Желание спросить у Дмитрия, где сейчас Шахов и чем занимается, слишком велико. Ну вот, только зачем мне эта информация, если я для себя всё решила? И похоже, не только я. Однако глупое сердце даже и не думает забывать о Григории. Пусть оно не ладно. Дома ложусь в кровать, даже не разобрав покупки. Потом ночью мне опять снится Шахов. И сны такие реалистичные, яркие. У нас с Гришей всё хорошо, я счастлива. Эта эйфория оборачивается нестерпимой мукой после того, как открываю глаза. потому что в реальности всё иначе. Сначала я собираюсь остаться в кровати, но ни на шлёт сообщения одно за другим. Приходится подняться, и идти в ванную, приводить себя в божеский вид. Стоит шагнуть за порог квартиры, как меня опять встречает Дмитрий. Будто ничего не произошло, и точка в моих отношениях с Григорием не поставлена. Впрочем, я её и не ставила, но при мысли, что будет ещё один разговор, начинает колоть сердце. Постараюсь его избежать. В офисе встречает обычная обстановка. Наши дела пошли в гору, прибыль заметно подросла, что не может не радовать, и в то же время огорчать, потому что с привилегиями вскоре придётся попрощаться, как и с частью бизнеса. Как ты? Нинастаёта из-за стола и направляется ко мне, чтобы обнять после долгой разлуки. Да как? Всё разом навалилось. Ещё и Миша на смерти, на этот раз точно настоящая. Сочувствую, печальная участь. Вообще, его гибель чем-то сюжет, пункт назначения напоминает, правда? Обманул смерть, но ненадолго. Он не обманул. Ему помогли уйти. Я без сил опускаюсь на стул. Нина печально вздыхает. Поэтому и переживательно за вас с Григорием. Шахов, кстати, усилил охрану. Ну, это и правильно. О чём ты? Нина в ответ смотрит на меня, как на какую-то дурочку, сбежавшую из психбольницы. — Об угрозах? О чём же ещё? — хмыкает она. — О каких угрозах? Я пересылала отчёты на твою личную почту. Ты что, ничего не открывала? Знаю я, Нина, она всё скопом шлёт. Если что, всегда прикроет. Я полностью положилась на своего юриста и правую руку, забросила дела, дав себе время побалеть и пострадать. Агния, пока вы были на отдыхе, система безопасности выявила, что у нас похитили конфиденциальную информацию. После чего Шахов сразу прислал своего спецца. Вся работа на несколько дней была парализована. Мы понесли убытки. Из-за кибератаки Sorvan Tender, сумма большая, последствия катастрофические. Учитывая, кто был заказчиком закупок, меня и тебя могут затаскать по судам. Езерский две ночи в офисе провёл. Мы работали, не покладая рук, но вчера атака повторилась, а потом ещё и письмо с угрозами пришло, что это не последняя попытка и нас всё равно уничтожат. То есть, мише нет, а угрозы продолжаются? Шокированная услышанным, цепляюсь я за слова Нины. Ну да. Я какая-то неправильная влюблённая девушка. Обычно до последнего идеализирует партнёра, отказываются видеть правду. Почему же я начала не с веры и терпения, а с обвинений? Встаю со стула и занимаю место Нины. Открываю почту, не просматриваю письма, которые Артёмово мне отправляла. Кибератака была осуществлена не только на нашу компанию, но и на фирмы Григория, а это значит, не может быть. Откидываюсь на спинку кресла и смотрю в экран невидимым взглядом. Всё-таки я и впрямь сильно влюблена. Не увидела очевидных вещей, точнее не услышала, но мне пытались о них сказать. Это непотверждённая информация, но Езерский обмолвился, что заказчик тендеров и бывшая жена Шахова встречаются. Боже, я закрываю лицо руками. По венам вместо крови словно кипяток бежит. Мне надо Грише срочно. решительно поднимаюсь на ноги. Все ответы теперь как на ладони. Впрочем, и мотивы всегда молчаливого и сурового мужчины, которого я безумно люблю, тоже